Глава 5. Шторм. Услышала я: "Поднимайся". В такие моменты, когда тело расслаблено, а мозг ещё в отключке, очень сложно бывает сдерживаться. А ещё организм всеми силами стремится снова уснуть, и Кеймон правила я: "Ну, дай поспать ещё чуть-чуть". Что-то пошло не так. И это что-то мою развитие, потому что только я могла ляпнуть это в присутствии Бастиана, который не знама, как попал в мою комнату утром и выглядел, хмм, mm. в общем, вряд ли огневик припёрся пожелать мне доброго утра. "Ты не явилась на тренировку", объявил он, когда я открыла глаза. "Вот чёрт. Дай мне 10 минут. Я сейчас себе соби... ноуш no, нет". Бастиан склонился над постелью, подхватил меня на руки И на этом последние надежды на доброе утро иссякли, потому что дальше он взвалил меня себе на плечо, как мешок с картошкой, хотя вряд ли огненный король хоть раз таскал картошку, и понес прямо в пижаме к выходу. "Бастиан!" взвизгнула я. "Положи на место, слышишь? Ты что, ненормальный? Дай мне одеться, я сейчас приду на твою тренировку дефайр, псих неадекватный. Верни, откуда взял." "Бастиан" Я тебя сейчас за задницу укушу, тоже тренировку пропустишь. Но как бы я ни извивалась, как бы не бракалась и не била, мне оказалось очень больно ему по спине и филейной части. Бастиан невозмутимо и целюстремлённо шагал сначала к лестнице, потом вниз через холл и на улицу. И хоть большая часть школы была на завтраке, И мы повеселили лишь парочку припоздавших адептов. Я была бы не собой, если бы из-за поворота не вывернул Кейман. О, весело хмыкнул он, оценив конструкцию. Адепт де Файр, адепт к шторм. Спешите на завтрак, на тренировку, хмуро буркнул Бастиан. О, так вы ещё надеетесь победить вот с этим? Кейман многозначительно кивнул на меня. как бы так извернуться, чтобы украдкой показать ему кулак. Ну что ж, удачной тренировки, молодые люди. Не забудьте, хмм, принести адептку и на само испытание тоже. Непременно, холодно ответил Бастиан, и меня понесли дальше. Прямо на улицу под тёплые лучи осеннего солнца и прохладный ветерок, на площадке, где при хорошей погоде, что случалось не так уж часто, проходили тренировки. Уши собрались все остальные, и никого в пижаме, даже обидно. И стыдно немного. Обещала ведь явиться, а и так позорно проспала. Одно радовало: я уснула не в кокетливой кружевной сорочке, подаренной после съёмок Рианнон. Только чудо спасло меня от эротичненького выхода на глазах у всей школы, хотя скорее не чудо, а стеснительность. Переодеваться в присутствии опекуна в шёлк и кружево я не рискнула. Поэтому надела штаны и милую рубашку без рукавов красивого тёмно-синего цвета. Стильно, смело и верхом ехать удобно. Сейзерон. Бастиан поставил меня на полянку и кивнул воднику. "Займись. Я хочу одеться", сказала я. "Перехочешь. Ты опоздала на полчаса. Бери меч, вставай к Сейзерону и покажи, на что ты способна". "Шёл бы ты Подумала я, но устраивать спектакль для всей школы, которая наверняка сбежалась к окнам, чтобы на нас посмотреть, не стала. Марс и Берген уже сошлись в поединке, и от их мечей в буквальном смысле летели искры. Габриэл протянул мне меч и будто бы обеспокоенно взглянул. «Ты в порядке? Хочешь, я принесу тебе одежду?» И... Он опустил глаза на мои ноги. «Обувь! Все нормально. Давай начнем!» Может, нас отпустят пораньше, и я смогу досмотреть сон. Хотя и здесь было на что посмотреть. Большинство парней предпочитали тренироваться без рубашек, хотя тренер за такое нище одна наказывал. Габриэль был приятным исключением. Он занимался в свободной чёрной майке. Толстая коса парня могла сойти за дополнительное оружие, но его, казалось, совсем не волновала опасность, что противник намотает шевелюру на меч. А ещё Кабриэль поддавался. И я не была сильна в боях на мечах, по большей части потому, что девушек в этом виде спорта почти не было. И зачастую я оставалась без партнёра и просто лупила по манекену, стараясь повторять то, чему учил тренер. Но даже мне, с скудным опытом реального боя, было ясно, что водник намеренно позволял мне делать хорошие удары. И если всё же парировал, то мягко. Рядом Бастиан сбил с ног Кристофа, а я даже не пошатнулась, когда Габриэль ударил мечом. Нахмурилась: "Просить не поддаваться? Тогда я улечу в ближайший авраг, наверное. Но ведь Еспер не будет давать мне форы, а я понятия не имею, как её победить. Хотя, ладно, о победе речи не идёт. Просто не опозориться и продержаться хотя бы пару минут". "Эй!" рявкнул Бастиан. "Что за брачные игры, Сейзерон?" Огневик бросил Крестофа и направился к нам. На кубиках пресса блестели капельки пота, а ещё я вдруг поняла, почему его так бесит внимание к себе после пробуждения. Шрам действительно притягивал взгляд. У меня внутри что-то сжималось, когда я видела белую полоску на загорелой коже. С другой стороны, если бы он не хотел, чтобы его рассматривали, мог бы надеть рубашку. А ещё с одной стороны, они все могли бы при одеться Потому что я среди них единственная девчонка. И я вообще таких красивых парней в таком ракурсе и количестве никогда не видела. Ты что, первый раз меч держишь? Бастьян рыкнул наводнику. Что ты её поглаживаешь? В койке будешь нежничать? Это тренировка, а не танцы. Твою мать, иди к Крестофу. Не дефайр, она же девчонка. И что, мне ей выдать веер и маленькую гласистую собачку? Давай, топай. И уже мне бросил: "Возьми меч". Ну вот. Сейчас я точно окажусь во враге, в пижамке, босиком, с ощущением абсолютной спортивной неполноценности и на глазах у всей школы. Я посмотрела на окно, чтобы убедиться, что за нами наблюдают, и случайно скользнула взглядом по преподавательскому корпусу. Кейман даже не скрывал, что смотрит из окна своего кабинета. Что ж, есть шанс, что Бастиан меня не добьёт. И что я в процессе никого не задену магией, потому что очень сложно одновременно контролировать эмоции, силу, меч и следить за движениями противника. Мне хотелось хоть пару минут выстоять против Бастиана, хотя боями он занимался куда дольше меня. Признаться честно, я никак не ожидала, что он начнёт с простых ударов. Когда встретила первый, едва устояла на ногах, руку заломило, а в ушах появился противный звон. Ай! Невольно вскрикнула я и потёрла запястье. А ты считаешь, Ванджерия будет бить в полсилы? Что правда, то правда. Ей сперло поньёт от души, такой шанс она не упустит. Надо делать так, как учил тренер. Это не сложно. Следующие удары были не менее болезненными, но уже не сопровождались тревожным ожиданием. Закусив губу, я следила за обманными манёврами Дефайра, то и дело скидывая меч зря. Глубо не прикусывай, бросил он мне. И вдруг легонько ударил краешком деревянного меча по подбородку, так чтобы навсегда отбить желание совать что-то в зубы во время боя. Стало обидно, не столько от боли, сколько от того, что такое глупое замечание оказалось справедливым. От простых ударов мы перешли к сериям. Я то и дело пропускала выпады, но на своё счастье была юркой и гибкой. Там, где не удавалось парировать, получалось увернуться. Насколько же завтра нам не будет синяков, как на жертве домашнего насилия. Пропустив стремительное движение, я получила удар под коленки и шлёпнулась на землю. Кто-то из собравшихся вокруг нас зевак радостно заржал. "Эй, я победил", усмехнулся Бастиан. "Великая заслуга", пробурчала я. Потом огневик, к моему удивлению, протянул руку. Вообще, так было принято. Победивший всегда помогал подняться проигравшему. Но я, честно говоря, уже забыла, что мы тренируемся, и не ждала следования правилам. И еще раз. Мысленно я застонала. Руки едва удерживали меч, а настоящий тяжелее раза в два, а то и больше. И длиннее, кажется. Правда, с настоящим я упражнялась всего пару раз. Тренер явно справедливо опасался выдавать толпе буйных адептов реальное железо. Вокруг собиралось все больше и больше народу. Только не в меру раздутая гордость не давала мне всех разогнать. Не могу же я стесняться проигрывать на людях. Или могу? Но ведь проиграть опытному спортсмену не зазорно. Да еще и парню с сердцем дракона. А я в пижапе. А он знает, как поставить девушку на колени. — крикнул кто-то. — Люблю новую форму девчонок. Сразу видно, у кого рабочие коленки. Я обернулась, чтобы запомнить шутника и убедиться, что узнала голос. Ничего, с корви мы на паре встретимся, пообщаемся. В этот же момент, когда я всматривалась в толпу, Бастиан пошел в атаку. Я не видела его, но он утром почувствовала движение. Скинула руку, и там, где мечи столкнулись, Молния и огонь на миг слились в единой вспышке, осветив поляну, где мы тренировались. Народ мгновенно затих, а Габриэль и остальные на всякий случай отошли. Магия рвалась наружу, текла по руке, превращала обычный деревянный меч в грозное оружие, сопровождающее каждый удар разрядом электричества. Усмехнувшись, Бастиан снял с браслета крупицу, и его меч охватило пламя, не причиняющее дереву ни малейшего вреда. Очень захотелось сказать: "Э, ты чего? Я же не специально". И рвануть к замку подальше от пылающей фигни, но вредность и пресловутая гордость не дали. Вместо позорного отступления я неожиданно, даже для себя, пошла в атаку. Это была стремительная, но очень эффектная схватка. Огненные и электрические мечи сталкивались с оглушительным треском, а магия освещала вспышками пространство площадки. Над школой сгустились чёрные свинцовые тучи, от былого солнышка не осталось и следа. В тревожной грозовой тьме вспышки смотрелись особенно яркими и пугающими, но мне нравилось ощущение контроля над спонтанной магией. Я не брала крупицы, не успокаивала себя, умоляя не нервничать и не злиться. Я использовала силу эмоций далеко не впервые, но так осознанно и с удовольствием, пожалуй, в первый раз. Недостаток умений компенсировали гибкость и странное чутьё. Порой я знала, куда ударит Дифайр прежде, чем он это делал. Огненный меч скользнул по предплечью, оставив не сильный, но ощутимо болезненный ожог. Улуччив момент, я со всей силы пихнула Бастиана ногой в грудь, отчего тот отшатнулся. Мой меч ударился об его. Молния вспыхнула прямо над нашими головами, а трава под ногами загорелась. «Заканчиваем!» — раздался голос Кэймена. Я растерянно оглянулась, но не увидела в толпе директора. И этот миг растерянности решил итог схватки. Бастиан выбил из моей руки меч, а когда я в последнюю секунду изогнулась, чтобы уйти от удара, схватил за руку и прижал к себе спиной, одной рукой сдавив мою грудную клетку так, что даже вдох было сделать проблематично. «Я победил!» — довольно произнес он. И с пера так точно делать не будет, недовольно сказала я. Подумав, добавила: Надеюсь, потому что иначе у меня возникнет много вопросов. Я чувствовала, как бьётся его сердце, а моё вообще зашлось в истерическом ритме после такой-то нагрузки. Сегодня я поняла, что до сих пор на тренировках халявила от души, зато не ударила в грязь лицом. И пусть Бастиан победил дважды, Я хотя бы не убегала от него по поляне с истошным визгом, подпрыгивая от ударов мечом по пятой точке. А такая картина мне в голову, что скрывать приходило. Расходимся, расходимся, услышали мы голос тренера Вингорда. Дефайр, ваше время вышло. У меня сейчас подготовка к турниру. Давайте, давайте, пока дождя нет. Я виновато посмотрела на тучи, собравшиеся над школой. Теперь сомнений в том, что постоянные грозы и штормовые ливни отчасти моих рук дело, уже не было. Вы в цирк, что ли, пришли? Вастиан выпустил меня и принялся отчитывать остальных. Какого демона вы не работали? Если бы я хотел устроить для вас спектакль, то нарядился бы в жопу дракона и бегал по лесу. Завтра после ужина на этом же месте все слышали. Я бы на их месте его послала, но, похоже, парням было стыдно. ибо они действительно забыли друг о друге и вместе с остальным народом прониклись зрелищем. Стоять на улице без движения стало холодно, я убрала меч в сундук, который Марс и Крестов собирались отнести в инвентарную комнату, а потом направилась к школе по холодной траве. Краем глаза заметила, как Бастиан идет следом, но совершенно не ожидала, что мир вокруг снова перевернется, и я опять окажусь на чужом плече, Э, поставь меня на место, Бастиан. Я же не манекен. Надо было говорить по дороге сюда, не верни меня на место, а верни меня к Морю и сделай все домашние задания. Кто же знал, что Огненный король проявит такое великодушие и соизволит оттранспортировать меня обратно. Но я правда ждала, что по дороге мы снова встретим Кеймена, но нет. Всё оказалось гораздо хуже. Следом за нами из столовой вышли Брина и Аннабет. Они, кажется, сначала даже не узнали меня, а потом дружно зашлись в припадки хохота. «Делл, куда идешь?» Две гадины засеменили следом. «Пойдешь в город?» — спросила Аннабет. «Поедешь скорее», — фыркнула Брина. «Правда, там дождь собирается, давай прикрепим к братику козырек». «Хочешь бутерброд?» Аннабет протянула мне унесенный с завтрака сэндвич — и я поняла, что до ужаса голодна. «О, спасибо! В город пойду, только приму душ и переоденусь!» Есть, вися вниз головой, было неудобно, а при попытке поднять корпус я получила вполне ощутимый и обидный шлепок по мягкому месту. Неудобно ему, надо же! В отместку вытащила из бутерброда весь ненавистный лук и запихала придурку в задний карман. «Что это ты там делаешь?» — с подозрением спросил Бастиан. «Ничего». Просто висю. Просто весеннее превратилось в подозрительное, когда она б этой Брина свернули на свой этаж, а огневик бодро прошёл мимо моей двери и направился к той, что была в конце коридора, к душевой. Хе, я не согласна. Как будто хоть кому-то есть дело, что там вещает мешок с картошкой на спине. Картошка может тоже не согласна ни в пюрешку, ни в бульон, ни даже обзаводиться аппетитной золотистой корочкой. а ее все равно почистят, нашинкуют и уложат в сковородку. Тьфу, ерунда какая. Меня вроде по голове сегодня не били. Ну хватит, я поняла. На следующую приду вовремя, слышишь? Поставь меня, а то сейчас кровь к голове окончательно прильет, и я или отключусь, или меня стошнит. Скрипнула дверь душевой, и, ох, счастье-то какое, мир вернул ориентацию. Вверху потолок, внизу пол, посередине я. От неожиданности я пошатнулась, схватилась за стенку и зло зыркнуло на Дефаера из-под лобья. Ну и что, начнем позорную драку в душевой? Я могу. У меня в некоторые моменты начисто отшибает инстинкт самосохранения и инстинкт сохранения нервов Кэймана. Тебе надо уяснить два момента. С годенькой ухмылочкой сказал Бастиан. Первый. В боях не используется магия. от слова совсем. Если ты применишь её на турнире, тебе засчитают поражение, а я просто так это не оставлю. А второй: если хочешь, чтобы на каждую тренировку я вытаскивал тебя из постельки, позаботься, чтобы я тебя туда и укладывал накануне. А теперь в душ и можешь спать дальше. С этими словами он коснулся камня, активирующего душ, и меня окатило холодной водой, от чего я взвизгнула. Видимо, брызгами окатило и Бастиана, потому что он заботливо сделал водичку потеплее и свалил. Неспешно, на свистовой какой-то незамысловатый мотивчик. Мне хотелось рвать и метать, но ещё больше хотелось полотенце и чистую одежду. Но заботливость нашего огненного капитана пока ещё находилась в демоверсии, и мне предстояло уникальное приключение. Или попробовать высушить одежду магией. и не спалить в процессе всю школу или шлёпать до комнаты в мокрой пижамке на радость случайным зрителям. За небольшим окошком душевой виднелась поляна, на которой Вингард гонял первокурсников. Тучи так и не разошлись. Закрыв глаза, я представила, как небо разрезает молния, как над школой проносится раскат грома, и яркая вспышка зловеще освещает силуэт замка. И к собственному удивлению, через пару секунд представленная картина воплотилась в реальности. Не то чтобы я удивилась, связь погоды над школой с силами, доставшимися по наследству от Таары, была уж слишком очевидной. Но все равно стало как-то жутко. До какого момента способности будут расти? Я человек, в отличие от Кеймана и Акариона. Рассчитан ли вообще человеческий организм на такие магические нагрузки? взря они игнорируют науку. Я бы почитала порой исследований. Но Боги, храните Брину. Когда я уже примеривалась к крупицам и пижаме, именно Брина осторожно постучалась в душевую и позвала: "Дэл, ты здесь?" "Здесь." "А вот тебе лучше быстренько сбежать. Может, успеешь спастись, если я подожгу школу." "Не надо ничего поджигать. Я тебе принесла полотенце." Я тут же открыла дверь, впуская подругу. Виتن её был развёсёлый. Откуда ты узнала, что я здесь? Ой, ну неужели ты думала, что нам не интересно, куда вы пошли? Мы за вами проследили, увидели, что вы идёте к душевой и поспорили. Вы выйдете оттуда вместе. Я проиграла на Б20тку. Боги, я плохо знаю собственного брата. Но когда Бастиан быстренько свалил, а ты всё не появлялась, я решила, что ты либо рыдаешь там в уголочке, либо не можешь выйти. В обоих случаях Полотенце бы пригодилось. Спасибо. Твой брат придурок. Я проспала тренировку, и он меня наказал. А, -а, а ты, к слову, не слышала новость? Какую? Бастян не идет на бал огня. Принцесса не сможет составить ему пару, и он отказался от билета. Ну, хоть что-то хорошее за день случилось. Брина иронично подняла бровь. Да? Это ничуть не расстроено? Брина, я иду на бал. с очень хорошим, симпатичным парнем. Мне подарили шикарное платье, а теперь ещё и твой брат не станет меня там доставать. И прекрати так на меня смотреть и ухмыляться. Я, конечно, в вопросах любви и отношений профан, но даже я не могу не замечать твои намёки. День, когда я подумаю о твоём брате как о мужчине, ам ведут в календаре чёрным цветом, ясно? М да. У сестры Бастиана сделалось такое лицо. которая обычно делают дети, когда мама говорит что-то вроде никогда не ходи без меня на пляж. За этим да, как правило, правда немного, но всем хотелось бы этого не замечать. Так ты пойдёшь в город. И ты не будешь ей хидничить на тему тренировки, ставить на меня деньги и рассказывать, куда ещё не собирается или собирается идти твой брат. Клянусь зачётом по теории магии, только магазины, мороженое, фонтаны и абсолютная романтическая нейтральность. Произвучало не слишком убедительно. Но после бодрого утра мне было просто необходимо развеяться. Ну и докупить кучу всякой ерунды, зайти к Рианон и вообще вдохнуть свежий, немного пахнущий дождём и озоном воздух свободы. Тучи над школой так и не рассеялись, а когда мы вышли И вовсе начал накрапывать мелкий моросящий дождик. Тренер, ругаясь совсем неподобающим преподавателю образом, загонял очередную группу первокурсников в зал. Странно, но я наблюдала за этим с лёгким удовлетворением. Большая часть тех, кто хотел, уже ушла в город. Дорога от школы была совсем пустой. Уже на подходе слышалась музыка, шоу фонтанов всё ещё работало. Мы болтали, веселились, бегали друг за другом. И бурно спорили, где и когда хотим победовать. Я бы полцарства отдала за что-нибудь съестное, хотя у меня и четверти этого самого царства не было. В выходной народ заполонил улицы, на тех, что стали площадкой для лотков и палаток, было не протолкнуться. Брина и Анавет ещё успевали поглядывать по сторонам, присматривая покупки, а я с трудом протаскивалась к центральному фонтану, когда наконец ощутилась рядом. Выдохнула, окатило приятной прохладой и брызгами. Ой, хочу шарманку, выдала Брина ко всеобщему удивлению и унеслась к очередной палатке. Я только надеялась, что эта шарманка будет не размером с баян, и нам не придётся тащить её на плече, так же, как Бастиан тащил меня на тренировку. А потом я вдруг поняла, что счастливо. Глобально всё довольно непросто и радоваться нечему, но всё равно другой жизни я себе не пожелаю. Год прошедший с моего появления в Штормхолде, я воспринимала как что-то неизбежное, но малоприятное. С лозунгом так и быть, что с вами делать, буду жить здесь. Изучала новый мир, а оказалось, что он совсем не новый. И я на своём месте. Есть крыша над головой, учёба и перспективы, часть из которых, правда, не радужная, зато другая внушает оптимизм. Друзья, работа, какие-то мелочи, желания. Раньше я смотрела на таких, как Брина, с лёгкой завистью, а теперь тоже могу купить шарманку, если бы хотела купить шарманку. Слабо представляю себе, как можно её использовать. Пока я, прикрыв глаза, наслаждалась атмосферой праздничного города, в мой идеальный мир ворвался совсем не идеальный голос. Он развеял приступ счастья и буквально силой вернул меня к реальности. Дайлен Шторм У меня есть к вам разговор. Господин Воттерторн? А я уж начала было забывать о нём. Сколько мы не виделись, с зимы? Позвольте угостить вас кофе, Деллен. Нам есть что обсудить. Извините, господин Воттерторн, я занята. Нестерпый водник, вместо того, чтобы раствориться в толпе, взял меня под руку и силой потянул. Да что они все меня оттягивают, как плюшевого медведя-то? Крали стихи, мать их. И это я только с двумя знакома, но уже впечатлений до конца жизни. Про остальных и думать не хочется. Но почему въедливый голосок внутри твердит, что однажды придется? Нделлин, неожиданно серьезно, без иронии и надменности, сказал водник. И я не отниму у вас много времени. Мне действительно есть что сказать. И что-то в его голосе... заставило поверить. Я коротко кивнула и окинула взглядом площадь. Свободных безлюдных мест не наблюдалось, но достаточно было уйти на десяток шагов в какой-нибудь побочный тупик, и можно было спокойно говорить. Пока я прикидывала, куда отойти, Отерторн с раздражением бросил: "А тебе чего? Я хочу поговорить с ней, а не с тобой". Растерянная Анабет остановилась в паре шагов от нас, открыла рот, Она удивлённо захлопала ресницами. Вы как-то не очень хорошо начинаете со мной говорить. Беседа не для посторонних людей. Я хочу поговорить с вами, а не с неизвестными мне девицами. Не очень-то вежливо так обращаться с девушкой, которую опекает ваш друг, сказала я мрачно, наблюдая, как она бэдстримглав несётся к палаткам. На миг показалось, что на лице Уоттерторна мелькнула тень. Но почти сразу он снова надел привычную холодную маску. Мы отошли туда, куда не доходил шум от ярмарки, и я приготовилась слушать, хотя к такому сложно приготовиться. У нас был крайне интересный разговор с господином Даркхолдом. Начал Арен: "Вам известен этот человек?" "Возможно", я пожала плечами, но не сомневаясь, что Водник почувствовал, как я напряглась. Он рассказал нам очень много интересного, показал м некоторые границы своих возможностей. А ещё в ходе встречи он сделал всем королям предложение: присоединиться к нему, либо же выступить против и лишиться всего, включая жизнь. Смело. Но чего вы хотите от меня? Проблема в том, Делен, что сейчас я нахожусь в крайне щекотливом положении. Буду честен, я не хочу оказаться на стороне проигравшего. Эрстенни верят Darkhold и готовы присягнуть на верность ему. Дефайры никогда не позволят тёмному властвовать над ними. Остаёмся мы с фон Эйрами. Однако воздушники слабы, и передо мной возникает дилемма: принять сторону Дефайров, во главе которых мальчишка, неопытный король и нестабильный маг, или Эрстенни нда волна сильного магического рода. Вы ко мне решили обратиться за советом? Я не очень понимаю. Всё зависит от вас, Деллен. Мне сказать вам, как поступить? Скажите, как поступите вы? Меня никто перед выбором не ставил. Но вы выступите против Dark Holder. Господин Воттерторн, почему вы задаёте эти вопросы о девчёлке второкурснице? Вы всех в школе планируете опросить или есть какие-то критерии? Я знаю о вас куда больше, чем вы думаете, Деллен. А ещё знаю, что Даркхолд буквально вами одержи и думает о мне. Вы его сильное и слабое место одновременно. Жажда обладать вами толкает его, вдохновляет, но страсть слепит, и вы можете стать той, кто нанесёт решающий удар. Вы ведь не просто так появились в нашем мире, Смотрите, как всё интересно, Деллен. Есть короли воды, огня, земли и воздуха. Есть никому не интересные светлые маги, которые носятся со своими прорицаниями и целительством. А место короля тьмы свободно. Darkholdо оно не нужно. Он стремится к былому величию, но появление тёмной королевы могло бы склонить чашу весов. "Еги перестала вас понимать", с трудом произнесла я. Давайте без кружавчиков. Чего вы хотите от меня и что конкретно вы знаете? Я знаю, кто такой Дэвид Даркхолл. Я знаю, кто вы такая, Делин. Догадываюсь о некоторых секретах Кеймона Кроста. И я хочу знать, собираетесь ли вы вступить в борьбу. В вамсалгаре. Я обычная студентка и ничего не смогу противопоставить тёмному магу с поехавшей крышей, даже если он мной одержим. Я развернулась, чтобы снова ощутиться на людной площади и быть, может, взять стакан глиндвейна. То ли в переулке гулял сквозняк, то ли вдруг стало не по себе. Это вам солгали Деллин, и солгут ещё много раз. Решение принимать придётся: если вступите в борьбу сейчас, получите мой род в союзники, если нет, вы окажетесь вдвоём с Дифайром против тёмного бога и двух могущественных магических семей. двое детей против тех, кто владеет миром. То есть, если я пообещаю вам, я даже не понимаю, что именно должна пообещать, то я не ребёнок. А если я откажусь, то резко в него превращусь. Вы останетесь ребёнком, Дален, но это тот случай, когда капля переполняет чашу. Потенциал, заинтересованность сильных, штормхолда и ваша значимость Для Darkholdа может сыграть важную, если не главную роль. И вы ждёте от ребёнка взвешенного решения? Воттерторн посмотрел на меня с ироничным прищуром. Я жду любого ответа. Я умею анализировать. Теперь настала моя очередь щуриться и прикидывать, что сказать. Можно было развернуться и уйти, но это красноречивее любых слов. А можно было открыть рот и ляпнуть лишнего и снова поизметь кучу проблем. Какой из этих вариантов лучше, я не решила, но всё же сказала. Нам не по пути с господином Даркхолдом, и он должен об этом догадываться. Меня вряд ли будут спрашивать, хочу ли я вступить в борьбу. Однако вам, лорд Уоттерторн, я тоже не доверяю. С одинаковой вероятностью вы можете и вправду хотеть выступить против Дэвида, а можете уже стоять за его спиной и шпионить для хозяина. и я слишком ценю свой род, чтобы заниматься примитивным шпионажем. Однако я выяснил, что хотел, и спешу откланяться. Возвращайтесь к подругам, Дэйлин. Впереди непростые времена. Для нас всех. Осталось мне догадываться, что именно понял Уотерторн, потому что без посторонней помощи это сделать вряд ли получится. А значит, снова идти к Кэйману, снова слушать что-то вроде... Подумаешь, всем хочется выжить, все сейчас будут искать союзников. Но вот что интересно. Акарион сделал королям предложение вряд ли давно. Аран бы нашёл меня раньше, но и не только что, потому что без подготовки водник бы не пришёл. Когда? Ставлю зуб на то, что после нашего ужина. Невольно я подтолкнула его к активным действиям, а вот молчание Бастиана удивило Если Уотерторн узнал обо мне, узнал об одержимости Акариона, то что говорить о парне, который прошлое полугодие провел в виде призрака, а в этом зашел на трон и лично пообщался с темным богом? Как же все сложно! Надо будет спросить у Кэймана о других домах стихий. Я знаю водного короля Огненного, но вот о королях земли и воздуха почти не слышала. Только забавную на слух фамилию и короткую заметку в учебнике. "Ты в порядке?" спросила Брина, едва я подошла. "Что хотел Аран?" "Как всегда, играет в игры против Бастиана." "Если бы я знала, Брина. Воттерторн не говорит всего, а знает очень много." Аран делал намёки относительно моего происхождения задолго до того, как я обо всём узнала сама, и даже до того, как Акарион пришёл в Штормхолд. Так что, как минимум, в этом он сегодня лгал. О Тааре и Кросте водник догадался достаточно давно. После короткой и по большей части необходимой прогулки я потащила девчонок обратно в школу. Оставила их в комнате отдыха рассматривать покупки и сторожить мои свертки, а сама направилась в директорский кабинет, пока не начался ужин и Кейман не сбежал в столовую, куда был закрыт вход адептам. Впрочем, он вряд ли собирался уныло жевать запеченный куриный рулет и не забывал, ибо когда я постучалась и сунула нос за дверь, то обнаружила там Кэймэна, Есперу, и накрытый на двоих столик с вином. Ой, по взгляду магистра Ван Джеррии, я поняла, что гори он огнем, этот Штормхолд. Лучше Акарион захватит мир, чем я отхвачу от разъяренной демоницы. Я потом зайду. «Стоять!» — рыкнул Кэймэн. Даже мысли не возникло ослушаться. Я замерла на пороге. Ну, что у тебя? Я слегка покраснея, осторожно покосилась на Есперу. Что ей можно рассказать? Подружка Кэма на знает больше, чем остальные магистры, но насколько? Но Крост правильно интерпретировал мой взгляд и со вздохом попросил Есперу уйти. Я поспешно освободила проход, но даже этот несомненно полный уважения к старшим жест не спас положение. Если бы Еспера владела магией огня, Меня бы уже поливали из графина. "Лина", участливо поинтересовался Кейман. "Да ну, я ж не самоубийца. Во-первых, пить в кабинете директора, а во-вторых, из бокала, который предназначался другой. Тогда излагай. Почему у тебя такой вид, словно ты увидела очередное привидение?" "Потому что я не хочу становиться ничьей королевой". Да, я тоже всегда мечтал быть принцессой. Правда, с возрастом понял, что это не так уж и весело. А оно ну, как выдадут замуж за какого-нибудь придурка. В городе я встретила Отерторна. А Карион выходил на связь с королями и сделал им ультимативное предложение. Вот сейчас с лица Каймана исчезла ирония. Он выпрямился в кресле и приготовился слушать. Бастиан его послал Воздушники вроде как тоже. Земля однозначно за Даркхолда, а вот Вотерторн сомневается и требует с меня принять чью-то сторону. И не заกระбастить себе тёмную магию, так же как они прихватизировали место рождения крупиц стихий. Что-то ему сказала, что с Акрионом нам не по пути, но и Вотерторну я не доверяю. Он сказал, что услышал всё, что хотел, и ушёл. Теперь меня не покидает ощущение, что я в отличие от лорда вообще ничего не услышала. Что-то такое я предполагал. А Карион собирает себе команду мечты. Тактика имеет право на жизнь. Почему ты не занимаешься тем же, что и Звесно в Отерторне? Кеймен проигнорировал мой вопрос. Он намекнул, что достаточно. И о сущности Даркхолда и о моей и намекал раньше ещё на зимних каникулах. Готов поставить что угодно. Аарон давно выбрал сторону и теперь активно подбивает клинья Кокориона через тебя. Возможно, он что-то знает. Нахватался по верхам и пытается играть. Уотер Торн не глупый маг. Он знает, что из игры в армию темного бога придется выходить и постарается сделать это без потерь. «Что мне-то с этим делать?» — спросила я. «Ну...» — Кэйминг хмыкнул. «Есть два варианта». И чем они отличаются? Сложностью. Первый тот же, что и сейчас. Учиться дипломатично отвечать всем, что сначала сессия, а потом интриги. А второй выпытать у своего огненного приятеля, что всё-таки вывалил на них акореон. Надо сказать, я почти зауважал Дифаера и с удовольствием бы послушал, в каких именно выражениях тот его послал. Можешь заняться. И ещё шторм. Вытрави из себя этот оленячий взгляд и трогательно закушенную губу, иначе тебя раскатают на дне самоуправления. Адепты не терпят преподавателей оленят. Как ты вообще можешь думать обо всякой ерунде, когда здесь такое? пробурчала я. У королей стихий не было, нет и не будет единства. Бастиан никогда не забудет, как со счастливым гыгконьем его хоронили всей компанией. Вотерторн ведёт свою игру не потому, что влюблён в Кариона. Эрстенни мечтают как минимум о контроле над Штормхолдом. Им надоело, что огонь и вода обладают большим весом. А фон Эйре, ни я, ни Сайлер не ждали, что все короли, обнявшись, проголосуют против нашего тёмного друга. К счастью, в мире и без них полно сильных магов, которых не устроит восхождение Кариона. Но это не твоя забота. сосредоточиться на испытаниях, учёбе и балягне. Тем более, что тебе есть с кем туда идти. И главное, чтобы об этом не узнал Акрион, подумала я. А теперь я от твоего позволения всё же поужинаю. Правда, что-то мне подсказывает, что уже один. И такая тоска промелькнула в голосе Кроста, что мне действительно стало стыдно и ещё немного злобно. И я снова получила Указание учиться и не лезть в дела взрослых. Явно до первого же следующего привета от Тааринова братика. Легко-ка им оно сказать, иди и учись, а еще выясни кое-что у Бастиана. Взял бы, да выяснил сам. Правда, шансов, что огненный король скажет хоть слово директору, еще меньше, чем на то, что Бастиан разоткровенничается со мной.